Сегодня я все-таки решился на это. Сегодня я расскажу свою жуткую историю, которая произошла со мной в детстве. Лишь от вас зависит, стоит в нее верить или нет. А произошло это ровно 15 лет назад, когда я еще не заикался и не боялся собственной тени. Обычным майским утром я, как и полагается, любому школьнику отправился на учебу. Последние дни перед каникулами тянулись, словно полярная ночь на севере. Единственное, что заставляло туда ходить, это, конечно же, мои друзья. Каждый раз после школы мы шли домой и рассказывали друг другу страшные истории. В этот день все было так же, как и всегда. Уроки закончились и сразу после школьного звонка мы сломя голову побежали на улицу, где светило майское солнце. Дул теплый ветер и ласково щебетали птицы. Когда наша банда собралась, мы потихоньку пошли домой. «Итак, чья сегодня очередь рассказывать историю?» – спросил наш хранитель истории Максим. «Пускай Антон сегодня расскажет», – завопил Андрей. «Антон в прошлый раз рассказывал про безголового деда. Может, пускай Митя сегодня расскажет?» – спросил Максим, пристально посмотрев на меня. «Ты не против? Я сегодня еще одну расскажу», – обратился ко мне Антон. «Давай, дружище, жги. Обожаю твои истории», – улыбнулся я, и по-доброму шлепнул друга по плечу. Если Максим в нашей компании был тем, кто записывал истории в большую, как амбарная книга-тетрадь, после того, как она понравилась большинству группы, то Антон был главным рассказчиком, и наша книга страшных историй в основном состояла из его рассказов. Что же касалось меня и Андрея, то мы скорее были зрителями. Нежели рассказчиками Хоть по воле хранителя Максима И приходилось раз в несколько недель Придумывать какую-нибудь страшилку Даже если она сочинялась на ходу Так вот ребята Для того чтобы проникнуться Моей историей полностью Вам необходимо пойти со мной Настроившись гордо и с выражением, Выдал Антон Мы с недоумением переглянулись И послушно последовали за ним Почти всю дорогу, которая заняла от силы 20 минут, мы задавали Антону вопросы о его новой истории. Но он, как истинный рассказчик, не выдавал ни одного слова. Вот мы и пришли. Все тем же гордым голосом выдал Антон. Ну и на кой мы сюда приперлись? Немного грубовато, но справедливо спросил Андрей. Спокойно, ребят, вклинился в разговор Максим. Если Антон считает, что для рассказа так будет лучше, то я ему полностью доверяю. «Ну давай, Антоха, ждем от тебя очередного шедевра. Решил я поддержать товарища». «Итак, друзья, перед вами городская больница. Она окутана тайнами и страшными историями, одну из которых я сейчас вам поведаю». «Что это вообще за место?» – спросил Андрей, осматриваясь вокруг. «И действительно, место, куда привел нас Антон, мы видели впервые. Это была Нагорная часть города, где не было домов, а лишь брошенные постройки» о которых забыли строители еще в 90-х. Мы никогда сюда не ходили, не было повода. Внизу горы располагалась больница, и большая ее часть хорошо осматривалась с той точки. По этой горе была натоптана тропинка, видимо, кто-то для сокращения пути здесь все же ходит. «Я же уже сказал, что окрестности городской больницы», пробурчал Антон и стал продолжать рассказ. «Все вы знаете, что около любой больницы есть морг». «Так вот, смотрите же сюда!» Антон подбежал к какой-то яме, вырытой прямо в горе, и расставил руки. «Мы снова переглянулись и стали улыбаться!» «Это пещера дракончика?» — спросил Максим, немного посмеиваясь. «Нет же, глупцы!» «Это вход в подземную биологическую помойку!» «Как вы думаете, куда девают органы, которые вырезают?» Например, аппендицит, уже не на шутку разволновавшись, продолжал повествовать рассказчик. «Я думаю, что аппендициты хирурги забирают домой, чтобы кормить своих собак», пытаясь высмеять рассказ Антона, выдал Андрей. «Вот ты, придурок, Андрюха!» рассмеялся Максим и стал докапываться к достоверности рассказа. «Ну правда, Антох, это самый бредовый твой рассказ изо всех, что мы когда-либо слышали. Да вы даже дослушать его не можете». «Ладно, прости нас, извинился я за ребят. Продолжай». «Так вот, это один из черных ходов в этой подземной свалке. Когда патологоанатомы делают вскрытие и вытягивают органы, то они относят их в это подземное место. Как вы думаете, зачем это нужно?» Он сделал продолжительную паузу и пристально посмотрел всем нам в глаза. «А вот зачем». Поговаривают, что в этой больнице иногда оживают мертвецы. Они могут сожрать любого, кто окажется рядом. И когда они оживают, им открывают дверь в это самое подземное место. И если ночью в морге слышны шаги, берегитесь. Этот мертвец не нашел ту самую дверь и ищет себе жертву. Антон молчал уже около минуты. Но мы все еще пытались понять, что только что услышали. Первым это глухое молчание прервал смех Андрея. Ну и бред Да я хоть сейчас пойду в морге и докажу тебе, что это полнейший бред А вот и нет, возразил ему автор рассказа Во-первых, идти нужно ночью А во-вторых, мне это рассказывал парень моей сестры А он в больнице работает, зачем ему врать? Ребята, постойте, решил я развеять спор У меня же отец в морге работает, забыли? Постой, Мить, но тебе же отчим не разрешают приходить к нему на работу А никто и не узнает «Да и папу я давненько не видел, так что давайте отсюда уходить, а завтра я у папы спрошу, прав ли этот парень сестры Антона?» «Можно подумать, тебе отец правду расскажет, что они там мертвецов подкармливают», – насупив брови и сморщив в лоб, буркнул Антон. Мы быстро покинули это место, а Максим сказал, что не станет записывать этот рассказ в книгу страшных историй, пока достоверность не подтвердится. Завершение следующего дня мы все ждали сильнее, чем Новый год». Ведь именно в этот день я должен был пойти к отцу на работу и узнать у него правду. Как и раньше, я прокрался в кабинет к папе и хотел было его напугать. Бывало, я частенько доводил отца до прединфарктного состояния. Сами понимаете, где он работает. Но в этот раз все пошло не по плану. Стоя в кабинете, в ожидании открывающейся двери, я услышал звук клацающего замка. Сначала мне стало страшно, что кто-нибудь посторонний меня увидит в этом кабинете и подумает, что я какой-то беспризорник и моему отцу прилетит за то, что постоянно забывает закрывать свой кабинет. Лишь минут через 20 я понял, что меня заперли. Меня заперли. И судя по времени до утра уже никто не откроет, ведь рабочий день закончился 20 минут назад. Сначала я запаниковал и около минуты судорожно долбил в дверь. Затем вспомнил, что отец иногда оставлял дубликат ключа от кабинета. Если вдруг его закроют, как например это случилось со мной. Заглянув в самый верхний ящик, мне сразу же повезло. На самом дне легонько блеснуло мое спасение. Тот самый ключ. Но основные проблемы ждали меня впереди. Непонятно почему, но сегодня в морге не было даже дяди Вани охранника. Обычно, когда мы с папой после его смены шли пить в парк лимонад, он останавливал нас и угощал пирожками с вишней, которые ему давала с собой на ужин его жена. Они были такие вкусные, что я съедал их свой пирожок и папин. И сейчас, шагая по темному коридору, в который еле пробивается последний луч заходящего солнца, сквозь окно закрытой парадной двери, И я бы все отдал, лишь бы снова увидеть это добродушное лицо старика. С последней надеждой я дернул ручку у главной двери, и мое сердце замерло. Дверь даже не пошевелилась, чем нагнала на меня кучу разных мыслей. Страшилки друзей не вырастили во мне скептика, а напротив дали отличную почву для фантазии. Теперь, спустя 15 лет, из которых 5 ушло на реабилитацию, я уже могу об этом спокойно рассказать. После обнаружения, что входная дверь закрыта, я разрыдался, как маленькая девочка. Я звал на помощь, барабанил в двери, но все это было бестолку. Лишь после того, как истерика прекратилась, я вернулся в отцовский кабинет и заперся там. Я изо всех сил держал свои мысли в узде и не давал воли фантазиям, чтобы не напугать себя еще больше. Но растекшийся по длинному коридору морга звон упавшего металлического предмета привел меня в чувство. Я подскочил с кресла и помчался на звук, надеясь, что кто-то из работающих здесь людей вернется и заберет меня из этого ада. Оказавшись в коридоре, прислушиваясь к звукам и осторожно шагая, я подходил к каждой двери и заглядывал в маленькое окошко. Чтобы было не так страшно, я нашел электрощиток и включил свет в коридоре. Сейчас уже не передать того чувства, которое я испытал. Почувствовал на себе взгляд того, кого описать я не смогу до конца жизни. Каждый раз, вспоминая его черты, меня бросает в дрожь. И выворачивает наружу Последняя включившаяся лампа В дальнем углу коридора Подсветила его С виду это был обычный человек Такого же роста руки, ноги, голова Но весь он был окровавлен А одежда Словно ее рвали собаки Он пристально смотрел на меня. Свет люминесцентной лампы хорошо передавал цвет засохшей крови. И тень на лице от окровавленного куска трубы, которую оно держало в руках, вселяла еще больший ужас, чем намотанная на левой ноге колючая проволока. Это нечто стояло, не двигаясь какое-то время, пока я не вышел из стопора. И не завизжал так, что мне самому заложило уши Я стал метаться по коридору и дергать ручки дверей, пока одна из них не открылась Я ввалился в темную комнату Захлопнул за собой дверь и стал мелкими шагами отступать от нее назад В коридоре мелькнула тень Мне было так страшно, что я стал закрывать себе рот руками Чтобы в порыве испуга не выдать себя В коридоре снова что-то мелькнуло Но я побоялся подходить к дверям и посмотреть, что там, пока не понял, в какой комнате я нахожусь. По температуре в этом помещении до меня стало доходить, что я в холодильнике. То есть там, где держат покойников. И пока я не уперся спиной в одну из каталог, не рискнул бы обернуться. Постояв несколько секунд, я все же решился глянуть назад. Медленно поворачиваясь, я уцепился взглядом в одну из холодильных камер. Дверца этой камеры медленно открывалась. и Из нее стал выезжать чей-то труп. Простынь, под которой лежало тело, стала шевелиться. И легкого света из коридора мне хватило, чтобы заметить нескольких живых мертвецов, блуждающих по комнате. Похоже, что они меня не замечали. Но само их присутствие нагоняло такой страх, что у меня отнимались ноги. Я медленно стал возвращаться к дверям. Резко дернув ручку на себя, я словно ужаленный выскочил в коридор, где уже начался адский бал. Весь этот коридор был заполнен живыми трупами. Они топтались ноги на ногу и блуждали в случайном направлении. Такого я не ожидал и от страха закричал, что есть мочи. Инстинкт самосохранения буквально заставил меня сорваться с места, просто побежав по коридору. И я бежал, бежал до тех пор, пока не увидел открытую дверь, которая вела неизвестно куда. Выбора не было, и я свернул в эту комнату. На мое удивление, в этом помещении не было ни единого мертвеца, но в глаза бросилась дальняя стена. В ней была открыта массивная стальная дверь, из которой разила ужасной вонью. «Это же то самое подземное место, о котором рассказывал Антон!» Скликнул я. Значит, я могу отсюда выбраться. Закрыв нос рукой, я вошел в дверной проем. Глиняный коридор с подпертыми балками потолком хорошо освещался. Я стал осторожно двигаться вперед и шаг за шагом вышел в то самое место, где оставляли биологические отходы работники морга. Из того, что я помню, могу лишь рассказать, что прикрытый рукой нос чувствовал эту вонь так, Будто я поднес один из этих органов к своему лицу. Стараясь не замечать под ногами разлагающиеся кишки, печенки и прочие человеческие органы, я продвигался вперед. И один неосторожный шаг, и я подскользнулся на чем-то желудке. Барахтаясь в человеческих отходах, я уже не замечал, что, пытаясь встать на ноги, я влез рукой в чей-то мозг. В моих мыслях было лишь одно – поскорее выбраться отсюда». И я бросился бежать. Уже через несколько секунд я покинул этот адский зал и был в нескольких шагах от выхода на поверхность. Почувствовав свежий воздух, я расплакался от радости. А мои ноги отнялись. Буквально на коленях я выполз на то самое место, около которого еще вчера рассказывал историю Антон. На улице шел сильный ливень, который к моему счастью смывал всю эту мерзость с моего лица. Я не помню, сколько стоял на коленях, ощущая холодные капли дождя на себе, которые смешивали подо мной человеческую слизь с глиной. Как оказался, в больнице тоже не вспомнить. Сказали, что нашли меня спящим на лавочке около подъезда Антона. Диагноз в больнице поставили сразу. Гебифреническая форма шизофрении. И Я не знаю, что тогда произошло. Последние 15 лет я наводил справки по той больнице и выяснилось, что в ней полно призраков. Кое-кто из исследователей паранормального утверждает, что это блуждающие души вселяются в пустые тела. Правда это или нет, мне предстоит еще выяснить.